Глава двадцать Я устало опустилась на кровать и про себя вознесла благодарность высшим силам, что моих мужей сейчас нет рядом. Боюсь, тогда бы я не смогла сдержать эмоций и спросила какую-нибудь глупость. Например, сколько девушек погибло до меня и почему мне об этом никто не сказал. Когда Анжела заявила о двух десятках, я думала, она имеет в виду не нынешних королей, а их предков. Но нет. Анжела говорила, что на протяжении пяти лет в долерии побывало не менее двух десятков девушек, которые потом так и не вернулись в свои страны, будь это обычные горожане или даже дворянки. Такое можно было бы скрыть, но это были принцессы королевств, а потому через шпионов просочилась информация. Анжела утверждала, что именно по этой причине, Она отказала великим королям, и, чтобы перестраховаться, решил выдать за дворянина из нашей страны. А потом, когда обнаружил мой побег, изо всех сил спешил предотвратить непоправимое. Однако короли предупредили меня о том, что не все хорошо переносят ритуал, и что они стараются прекратить его, если видят, что девушка может погибнуть. То, о чем мы говорили с Анжелой, то, о чем мне говорили Эрон кто из них лжет, И лжет ли? Все они не договаривают. В этом я уверена. Но где? В чем? Я откинулась на кровать и закрыла лицо руками. Слишком напрягает это подвешенное состояние. Пусть лучше уж ответы на эти вопросы меня разочаруют, лишь бы они были. Анжела намекнула, что даст мне еще кое-какую информацию. Не все можно произнести в зале, полном преданных королям воинов. Она и так рисковала. Знать бы еще ради чего? Ради меня, себя или королевства Остион. Сейчас остался всего один человек, которому я могу доверять безоговорочно. Сэр Ошкар. Те ритуалы, которые он прошел ради служения принцессе Остиона, нельзя обойти. Да и я ему как дочь. Так что Сэр Ошкар, с которым я поделилась частью своих опасений, обещал разобраться. Дверь в спальню тихо приоткрылась. Интересный Иштен, «Или Эрон?» «А какая разница?» «Алисе?» Матрас рядом со мной прогнулся от веса Эрона. «Ты в порядке?» Я приподнялась на локтях и тихо ответила. «Да, вполне. Слишком насыщенный день вышел». Но «Знаешь, наши милые принцессы, что лучше всего после насыщенного дня?» Эрон бесцеремонно лег рядом и притянул меня к себе. «Насыщенно поспать?» Рассмеялась я, устраиваясь поудобнее в объятиях Эрона. Несмотря на то, что не выходит доверять, как раньше, я все еще чувствую себя в этих объятиях уютно и защищенно, поразительно. Насыщенно заняться любовью, Алисия. «Или мне называть тебя Али?» – зашептал Ирон. «А меня как ледяной водой окатили. Я любила свое детское прозвище, но... Но сейчас оно напоминало мне о том, каким образом Ирон его узнал. О письме, о недоговоренностях, о возможной лжи». и объятия, которые минуту назад казались лучшими, в один миг стали неприятными. «Я не хочу», — сказал я, попробовав высвободиться. Но Эрон не выпустил. Наоборот, поцеловал в краешек губ и продолжил. Уверена, я любила заниматься с ними любовью и всегда охотно соглашалась, еще ни разу не пробовала отказать. И потому сейчас, когда я впервые отказала, а меня не послушали, Возникло ужасное предчувствие, что Эрон не остановится. А если короли действительно притворялись, что заботятся обо мне? И они добры ко мне только до тех пор, пока я их безоговорочно слушаюсь. Да, уверена. Я уперлась руками в грудь Эрону, ожидая, что тот проигнорирует мои желания, но... Нет. Эрон вздохнул, отпустил меня и присел на краешек кровати. «Я в таких вещах не силен». сказал он, запустив руку себе волосы и подергав их, словно собирался выдрать. «Что? Иштин придет? Разберется». «Что?» — переспросила я, не понимая, что сейчас происходит. «Я говорю, что недостаточно силен в женской психологии, чтобы понять, почему ты не в настроении. Устала, расстроилась? Или еще что-то? Мне надо говорить прямо, иначе я ничего не пойму. Но ты ничего говорить не хочешь, поэтому остается дождаться Иштена. «Который в этом хоть чуть-чуть, но что-то понимает», — развел руками Эрен, а потом подмигнул мне. «Но я знаю вещь, которая тебе понравится, вне зависимости от обстоятельств». «Это какая же?» — не удержалась, спросила. «Да, и то, как легко Эрон воспринял мой отказ, не может не радовать. Возможно, мои неприятные предположения в отношении мужей, исключительно предположения, в которых нет ни капли истины. Мои желания действительно для них важны». и это немного подняло мое не самое радостное настроение. «Смотри, сейчас я беру и грею для тебя ванну, добавляю туда пару чудесных редких травок, которые отлично снимают усталость, помогаю тебе раздеться и погрузиться в эту ванну, а потом мягкой мочалкой тру тебе спинку, заворачиваю в полотенце и отношу в кровать. И ты еще говоришь, что не понимаешь меня?» Я рассмеялась. «Мне очень нравится твое предложение». К тому моменту, как в спальню пришел Иштен, я уже наслаждалась ванной и тишиной. Хоть Эрен и говорил о непонимании, но, кажется, был куда более догадлив, чем я могла подумать. Потому лишь подливал горячей воды и молчал. «Я попросил нам принести ужин сюда. Никто не против?» Иштен швырнул королевскую мантию прямо на пол, а сам устроился в кресле, вытянув ноги. «Я смотрю, что ты, братец, что наша милая женушка, совсем измотались». «Надеюсь, Алисия, что причина твоей усталости всего лишь насыщенный день, а не встреча с твоей ненаглядной сестрой и весь инцидент, и я с ним почти разобрался. Секретарь уволен. Обычная усталость». «Соврала я, не собираюсь ничем делиться, пока не составлю общую картину. Только секретарь? А кто еще?» — поинтересовался Иштин. «Увы, как бы я не хотел уволить твою сестрицу, у меня не выйдет. Я про баронессу Калиль». «Ох, кажется, от теплой водички я совсем расслабилась. Мысли кажутся ленивыми и неповоротливыми. А ее почему? Можно заменить ее на другую помощницу». Предложила я, поняв, что ни о каком увольнении речи идти не может. Этот человек приближен к королям. Но оно и верное. Непроверенную личность нельзя допускать к королеве. «На другую?» Иштон действительно удивился. «Мне показалось, она тебя устроила». «Сначала мне тоже так показалось», — ответила я, зираясь в поисках полотенца, в которое можно было бы завернуться. Кто-то посмеется, что голый я чувствую себя неловко при мужьях. Но, пожалуй, некоторые вещи можно будет исправить лишь со временем. К счастью, Эрон без слов понял, чего я хочу, и развернул передо мной большое полотенце, предлагая подняться из воды. «Хорошо, я об этом подумаю. Но позволь совет. Присмотрись к ней еще немного». сказал Иштен, «Я не хочу так быстро снимать ее с должности, ведь она действительно талантливый и знающий человек. Талантливый и знающий человек не посмел бы высказываться вперед своей королевы и влезать в разговор, который касался лишь меня и того, с кем я беседую», — сказала я, позволяя Эрону укутать меня в полотенце. Хотелось поблагодарить его за то, что он делает вид, будто не слышит нашего разговора, не становясь на сторону Иштона. тем не менее я пока оставлю ее твоей помощницей вздохнул эштан я так понимаю что ни мое мнение ни мои желания учитываться не будут верно спросила я ни злости ничего то подобного я не чувствовала скорее разочарование почему мы учитываем твои желания ты можешь делать абсолютно все что захочешь хоть книги ночью читать хоть на конную прогулку отправиться «Но когда речь заходит о политике, я бы хотел, чтобы ты прислушалась к моим советам, потому что у тебя мало опыта, как и я хотела бы, чтобы ты учел мое мнение, потому что я занимаюсь политическими вопросами. С самого детства. Не знаю, как воспитываются принцессы в долерии, но в Астионе принято, чтобы мы приносили максимальную пользу. Наши взгляды с Иштоном встретились, и я поняла, что не смогу его переубедить». Остается лишь уступить. Боюсь, этот диалог ни к чему не приведет. Потому я попрошу меня извинить. И пойду в библиотеку. Почитаю книги. Это мне разрешено. Я насухо вытерла тело. Быстро достала из гардероба более или менее скромное платье. Все это время иштан молчал. Как и Эрон. Сейчас я четко осознала одну вещь. Короли готовы учитывать мое мнение как жены и женщины. Но не как королева консорта и союзника. Возможно, кто-то и смирился бы с этим, но я сомневаюсь, что у меня получится. Надо разбираться во всем постепенно. Сначала решу вопрос с Анжелой и этими пропавшими принцессами, а потом подумаю, как убедить мужей в том, что я не простое украшение. Одевшись, я вышла из комнаты. Коридоры замка практически безлюдные. Мой верный страж — черный и умный волк. Спокойно шел рядом. Хорошо, что Иштон подробно объяснил, где библиотека. Иначе я бы точно заблудилась, а беспокоить дежурящих стражников не хотелось. Уж очень у них сосредоточенные суровые лица, а в библиотеке было уютно. Высокие полки с книгами не создавали гнетущей атмосферы благодаря амулетам, от которых исходил теплый свет. Я прошлась вдоль полок с книгами и увидела несколько островков для чтения. Но они мне не нравились. Любой, кто вошел бы в библиотеку, нашел бы их с легкостью. Зато несколько кресел с маленьким столиком в углу пришлись мне по вкусу. Я прихватила парочку книг по этикету. На всякий случай, вдруг мужья решат ко мне присоединиться. А потом достал один из своих амулетов. В приглушенном свете он казался почти бордовым, хотя был алым. Я вытащила маленькую коробочку со швейными принадлежностями, с которой редко расставалась. Достала оттуда иглу и аккуратно проколола палец, не удержавшись от шипения. Боль я не люблю. Когда первая капля крови собралась на подушечке пальца, я приложил ее к амулету. Легкий, едва различимый блик. Единственное свидетельство того, что амулет сработал. Что же, сейчас мне оставалось только подождать.